Глава 20. Межличностная экспозиция. Боязнь людей. Почти каждый человек время от времени стесняется или чувствует себя неловко. Для большинства людей эти чувства не доставляют больших проблем. Но стеснительность может занизить вашу самооценку, замедлить карьерный рост, а также мешает создавать близкие и теплые отношения. Когнитивная терапия основана на идее, что ваши мысли создают все ваши эмоции, как позитивные, так и негативные. Если вы стесняетесь, вероятно, в ситуациях общения у вас возникают мысли, подобные следующим. «Мне нечего рассказать. Эти люди не моего круга. Я им не понравлюсь. Они подумают, что я скучный. Я единственный, кто так сильно зациклен на себе в данный момент. Если бы кто-то знал, как я себя чувствую прямо сейчас, он бы подумал, что я полный неудачник. Все видят, как я нервничаю. Я не должен так нервничать. Я должен быть более расслабленным. Что со мной не так? Должно быть я какой-то ненормальный. Если вы верите в эти идеи, то будете стесняться и замыкаться в себе, находясь в компании. Эти мысли могут вызвать чувство застенчивости и замкнутости, И хотя они могут казаться абсолютно верными, если вы расстроены, они содержат множество когнитивных искажений, о которых вы узнали ранее. Сколько искажений вы сможете определить в этих мыслях? Отметьте их. Если вам потребуется помощь, сверьтесь с определением когнитивных искажений в главе 6. Вот список когнитивных искажений. Искажение первое: мышление всё или ничего. Искажение второе: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 Вина, самообвинение, обвинение других. Когда вы закончите, прослушайте мой анализ. Ответ. Эти мысли содержат все 10 искажений. Искажение застенчивости. Мышление все или ничего. Вы думаете, что существует два типа людей, застенчивые и общительные. Но в действительности большинство людей время от времени стесняются или чувствуют тревогу. Сверхобобщение. Вы делаете вывод о всей своей личности только на основании своей стеснительности. Вместо того, чтобы относиться к своей застенчивости как к проблеме, с которой можно поработать, вы думаете, должно быть со мной что-то не так. Сверхобобщение вызывает у вас чувство неполноценности. Негативный фильтр. Вы так зацикливаетесь на своей застенчивости и всех ваших недостатках, что очень выборочно слышите, что говорит другой человек. В таком случае интересный разговор с кем-либо практически невозможен. Обесценивание положительного. Вы не обращаете внимания на свои хорошие качества и говорите себе, что в вас нет ничего особенного или интересного. Поспешные выводы. Чтение мыслей — ошибка предсказания. Вы предполагаете, что больше никто не чувствует тревогу, кроме вас, и что другие люди не заинтересованы в том, что вы скажете, чтение мыслей. Вы считаете, что все поймут, как вы себя чувствуете, и предсказываете, что любое общение в компании станет для вас ужасным и унизительным опытом, ошибка предсказания. Конечно, это убеждение работает как самоисполняющееся пророчество, так что вы будете снова и снова убеждаться, что ваши негативные мысли полностью верны. Преувеличение и преуменьшение. Вы раздуваете сверх меры все ваши недостатки и говорите себе, что ваша стеснительность является чем-то постыдным и ненормальным. Преувеличение. Вы также занижаете важность ваших сильных сторон и вашей уникальности. Преуменьшение. Эмоциональное обоснование. Вы чувствуете себя ненормальным. так что думаете что вы и вправду ненормальны. Вы считаете, будто все смотрят на вас с презрением и делаете вывод, что это действительно так. Императивы. Вы ругаете себя и настаиваете, что не должны так стесняться и замыкаться в себе. Это приводит к чувству стыда. Ярлыки. Вы вешаете на себя ярлык неудачника и ненормального. Эти ярлыки заставляют вас чувствовать себя ненормальным, неполноценным и отчужденным. Вина, самообвинение, обвинение других. Вы вините и ругаете себя за то, что стесняетесь. Вы можете обвинять и других людей, потому что представляете, что они очень предвзято к вам относятся, отвергают и никогда не смогут принять вас. Стеснительность возникает из-за ментальных ловушек. Когда вы стесняетесь, вы говорите себе вещи, далекие от правды, но не осознаете этого. Почему так происходит? Люди, которые стесняются, вовсе не глупы. Почему они начинают верить в такие искаженные идеи? Потому что негативные мысли работают как самоисполняющееся пророчество. Таким образом, они оказываются верными, хотя таковыми не являются. Скажем, вы верите, что вы не понравитесь другим людям или не заинтересуете их. Эта установка будет вызывать у вас тревогу и замкнутость, и мешать вам. Вы также можете чувствовать себя неполноценным и испытывать обиду от того, что люди вас осуждают и отвергают. В результате, во время разговора с кем-то в компании, вы будете чувствовать себя некомфортно, постоянно проверять и контролировать ваши чувства и поведение. Вы начнете говорить себе, готов поспорить, что «видно, как я нервничаю». Я просто знаю, что она видит, насколько я стесняюсь и беспокоюсь. Лучше постараюсь выглядеть нормально. Неужели я только что сказал какую-то глупость? Если я сейчас же не скажу что-нибудь интересное, ей станет скучно, и она уйдет. Но что мне сказать? Я не могу придумать ничего интересного. Возможно, стоит рассказать о моем аквариуме. Спрошу-ка, любит ли она рыб? Этот внутренний диалог отвлекает вас и не позволяет взаимодействовать с другим человеком в живой, естественной и спонтанной манере. Вы так заняты самим собой и собственной тревогой, что не можете настроиться на то, что говорят другие люди, и не проявляете к ним подлинного интереса. Из-за этого вы кажетесь странным, поглощенным собой и скучным. Также вы можете выглядеть напряженным и расстроенным, потому что у вас нет эмоционального единства с вашим собеседником. Достаточно быстро другому человеку тоже становится некомфортно, и он сообщает вам, что ему нужно поговорить с кем-то еще в другой части комнаты. Именно этого вы и ожидали. Так что говорите себе, что были правы все это время. Вы делаете вывод, что вы действительно скучный человек и действительно неинтересный другим людям. Вы чувствуете себя жертвой, и вам не приходит в голову, что весь сценарий стал прямым результатом ваших собственных искаженных мыслей. Вы заставили другого человека обращаться с вами именно так, как вы боялись. То же самое и со страхом публичных выступлений. Если вы ожидаете, что плохо справитесь, чувствуете себя тревожно, предсказываете, что аудитория просто отключится, им станет скучно или их мнение отличается от вашего, именно это и произойдет. Конечно, у этих опасений есть свои преимущества. Вы можете научиться обращаться к другим людям во время выступления в более теплой и динамичной манере и обнаружите, что у вас больше харизмы, чем вы думаете. В этой главе вы узнаете о пяти техниках межличностной экспозиции, которые помогут вам качественно изменить характер вашего взаимодействия с людьми. Улыбнись и поздоровайся, тренинг флирта, практика отказа, самораскрытие и техника Дэвида Леттермана. В главе 14 вы узнали о противостыдных упражнениях, которые также можно отнести к техникам межличностной экспозиции.